Сон на 21 августа 2019 года. Возможны варианты. Под утро приснился странный сон. Как будто я сижу в небольшой аудитории и слушаю лекцию. Лектор говорит. Представим себе, что нам надо лететь из одного города в другой. Есть два варианта. Вариант А. Лететь на большом современном лайнере. Полет длится один час. Вариант Б. Лететь на старом тихоходном легком самолете полет длится 3 часа, но зато в 3 раза дешевле. Если вы хотите сэкономить деньги, пожертвовав временем и комфортом, вы выбираете вариант Б. Если вам важнее комфорт и скорость, вариант А. Но это еще не все. Вы решили выбрать дешевый вариант. Вы добрались до места и даже посмеиваетесь над теми, кто истратил кучу лишних денег во имя жалких двух часов и удобного кресла. Это вариант Б1. Или вы выбрали дорогой вариант, прилетели и смеетесь над теми, кто ради несчастных 200 долларов мучается лишних два часа в маленьком самолетике, который облетает горы вверх-вниз и пассажиров тошнит. Это вариант А1. Но представим себе, что у лайнера на высоте 10 тысяч метров отказывают двигатели. И вы за эти страшные две минуты перед падением и взрывом непременно вспоминаете, как вам предлагали купить билет на легкий самолетик. Эх, да у него едва мотор зачихает, так пилот его посадит на шоссе или на реку без проблем. Думаете вы, это вариант А2. Однако возможен совсем другой случай. Сильный ветер, и легкий самолет уносит в сторону от маршрута, он падает на гору, вы живы, но у вас переломаны кости, вы ранены, кругом лес и холод, и вы думаете, «Эх, ну вот, сэкономил 200 долларов и получил долгую мучительную гибель. Лучше уж падать с 10 тысяч метров на тяжелом лайнере, по крайней мере, сразу». «Это вариант». Б2. Наша жизнь, говорит лектор. Это выбор не между А1 и Б1, не между удобством с расходами и экономией на удобствах. В самом широком смысле слова удобство и слова расходы. Это касается и политики, и секса, и вообще всего на свете. Нет, господа. Наша жизнь это выбор между А2 и Б2, между бессмысленными расходами и столь же бессмысленной экономией. Наша жизнь — это бесплодная тоска по поводу неправильного выбора. Даже интересно, к чему бы это?